Румянцев. Румянцев тоже фельдмаршал. Тоже прославленный русский полководец. Отличился фельдмаршал Петр Александрович Румянцев в сражениях с Турцией. Молодой генерал Суворов сражался в подчинении у Румянцева. Румянцев. Так называлась вторая наша наступательная операция, которую советские войска провели во время Великой Курской битвы. Задача Румянцева — ударить по войскам, которые находились южнее Курска, разгромить здесь фашистов, освободить город Белгород с боем ворваться в Харьков. Два фронта готовились к наступлению — Воронежский, которым командовал генерал Ватутин, и стоявший южнее Степной, во главе с генералом Коневым. Началась операция Румянцев. И вот в одном из стрелковых полков оказался солдат Румянцев. Смешно солдатам от такого совпадения. Говорят солдату — И операция румянцев, и ты румянцев, ты, может, потомком будешь? Посмотрел на солдат румянцев. Потомок, сказал боец. Да ну, откуда знаешь? А чем докажешь? Потомок, усмехнувшись, опять повторил румянцев. Лих оказался в бою румянцев, бил фашистов направо-налево, пулям не кланялся, за спину других не лез. Братцы, вперед! Увлекал солдат. Смотрят солдаты. Хорош, молодец, ничего не скажешь. Настоящий, видать, солдат. Сокрушили советские войска и здесь фашистскую оборону. С боем ворвались в Белгород, а вскоре освободили они и Харьков. Повстречали солдаты солдата Румянцева. Не дает покоя бойцам неясность. Признайся же, братец, ты потомок того Румянцева? Посмотрел солдат на бойцов загадочно. Потомок, потомок. Все мы потомки, сказал солдат. Потомки Румянцева. Внуки Кутузова.